Глава двадцатая Таксим редкое явление в окрестностях Тревелерс Крик, остановилось у дома. Увидев незнакомую машину, Сэди предупреждающе заворчала. «Все нормально». Эдриан положила руку на голову Сэдди и выглянула на улицу. «Да не просто нормально, это класс, это же Мими! Какое счастье!» Добавила Эдриан, и Сэди завиляла хвостом. Эдриан бросилась заключить Мими в объятия. «Приехала на такси! Ох, как я рада тебя видеть, моя Мими!» «Небольшая перемена в планах». Мими расцеловала ее в обе щеки, взяла у водителя сумку, поблагодарила. «И это все, что у тебя с собой? На неделю? Ведь ты же на целую неделю, надеюсь?» «Именно. Мой чемодан у твоей мамы и Гарри. Они едут на машине, а я решила подъехать поездом, потому что у них интервью в Вашингтоне. Они здесь будут в течение часа» но я не хотела уезжать так рано, да еще делать крюк. «Заходи, заходи. Сейчас я тебе вина налью». Еще даже четырех нет». «В день приезда можно. Брось сумку здесь, потом подберем. Счастье!» Повторила она, и Сэдди завиляла хвостом, стала тереться о ноги Мими. «Она выросла?» — спросила Мими, принимая протянутую лапу Сэдди. «Клянусь, она выросла». «Разве что немножко. Слушай, ты классно выглядишь». — говорила Эдриан, увлекая Мими через дом в кухню. В поезде спала, работать не стала. Читала какую-то книжку, пока не заснула. И это было чудесно. «Она и правда хорошо выглядит», — подумала Эдриан. «Такая свободная в своих джинсах и вызывающая красные рубашки. И кудрявая на волос». «Садись, будь как дома». с деткам, задница возражает. «Тогда возьмем вино и выйдем на улицу. Как Айзек, как дети». Все прекрасно, и это вино тоже». Натали выбрала себе стажировку на лето, в Риме. «Да? Когда? Ух ты!» «Вчера подтвердилась. Она без ума от счастья. Господи, как же я буду по ней скучать, но...» Мими, смеясь, подняла бокал. «Для нее это чудесно. Это восхитительно, и она восхитительна. Мой сын учится на подготовительном отделении медшколы» и теперь моя девочка отправляется в Рим на летнюю стажировку по международным финансам. Я только через раз понимаю теперь, о чем они говорят, но очень обоими горжусь. И никак этого не показываешь». Мими обняла Эдриан за талию и привлекла к себе. «Растут мои детки, все трое. Посмотри, как ты этот сад переделала. У тебя тут чудесные цветы. И помидоры тоже». Помидоры, перцы, огурцы, морковка, тыква, цукини, травы и еще травы. Мими сдвинула очки на лоб и оглядела грядки. Да это же настоящая ферма. Эх ты, городская, обыкновенный огородик на заднем дворе. По мне одно и то же. И все это сделала ты одна? Пока что да. Хотела попробовать, но на сажали каждый год, и я буду поддерживать эту традицию. Это успокаивает, а у меня полно времени, когда нет активной работы. То есть почти никогда. Обычно полдня, если это не в стадии пре-пост или просто продакшн. С заметной гордостью Эдрина глядела молодые растения. Я наладила себе ритм жизни, и мне он нравится. От путешествий я отказалась, когда поселилась тут с Поупи. И почти сразу до меня дошло, что мне нравится не мотаться по дорогам. Я могу понять, когда Монро рассказывает, мол, люди интересуются, почему он только пишет, но не исполняет. Я тоже люблю тишину. «Разъездов ты на самом деле никогда не любила». «На самом деле никогда», — согласилась Эдриан. «Алина ими живет, и пока она сюда не приехала, хочу задать тебе вопрос для честного ответа. Ее точку зрения я знаю, а хочу узнать твою. И это останется между нами». Какие сейчас у тебя отношения с твоей матерью? Надеюсь, с её точки зрения они стали лучше, потому что так оно и есть. Мы лучше друг друга понимаем, и со взрослыми людьми она взаимодействует лучше. А моей мамочкой с детства была ты. Милая моя, она тебя всегда любила, Эдриан. Сейчас я начала это понимать. Эдриан подняла мяч, который уронила Сэдди к её ногам, и бросила его высоко и далеко. Тот факт, что она согласилась на эту серию без особых поправок с использованием школы. Это с ее стороны огромная уступка, и я это ценю. Она очень нервничает по этому поводу. Что? Эдриан была рассмеялась, но тут увидела лицо Мими. Правда? Лина Рица нервничает. Да, Лина Рица нервничает. Ей придется вернуться в ту самую школу, и там ее еще помнят двое учителей. С одним из них она даже недолго встречалась. «Ты шутишь, как я могла этого не знать?» Предполагаю, что она об этом не говорила. «Ничего серьезного сказала она мне. Потому что в результате она замутила с этим футболистом с фермы. «Мама? С футболистом-фермером?» «Мальчик из фермерской семьи, который играл в футбол. Вот это, видимо, было серьезно, пока продолжалось». «Потрясающе», — подумала Эдриан. Чего только не узнаешь, когда твоя мать, наконец, признает себя взрослой. Просто потрясающе. Она никогда со мной об этом не говорила. Ты с ней часто говоришь о мальчиках или мужчинах, с которыми встречаешься? Никогда. Она снова бросила меч. Ты с Эдди сказала «Какое счастье!» Ты и правда выглядишь счастливой, Эдриан. Так и есть. У меня есть работа, есть дом. Я посадила огород. У меня классные друзья и восхитительная собака. Это и есть счастье. Не то, чтобы я хотела тебе его испортить, но детектив не выходила на связь. Она идет по следу в Питтсбурге, или шла пару дней назад. Нет, ты мне ничего не испортила. Такое чувство, будто я, сдав это дело в ее руки, сбыла его со своих. Сэди снова прибежала, рыкнула. Машину слышит, наверное, Гарри с мамой. «Хотя вскоре я жду уже всех, а мы тут пьем, когда еще четырех нет». Мими со смехом обняла ее за талию. «Надо бы еще бокалов принести». В пятницу вечером Эдриан стояла в школьном спортзале с матерью, с друзьями, со своей командой. Гектор и его помощник хлопотали над камерами, размещали стационарные, прикидывали маршруты двух передвижных. Осветитель возился со своими стойками и зажимами, ставил прожектора, прокладывал кабели, выбирал гели и фильтры. «Отличное помещение», — сказала Эдриан матери. «Надеюсь, что да». Воспоминания. Лина пожала плечами. Я в баскетбол не играла, и мало им интересовалась. Но мне говорили, что и танцы тоже тут устраивали. «Ага». Тень улыбки скользнула по лицу Лины. Под живой оркестр. Очень-очень старомодно. Пойдем в гардероб». «Для нас женская раздевалка». Когда они вернулись, Лина огляделась. «По крайней мере, тут обновили кое-что за последние десятки лет. И уже не пахнет потом, сыростью и лавс с бэби-софт». Заметив недоуменный взгляд, Эдриан пояснила. «Духи 80-х были в моде». «А ты ими не пользовалась». «Не пользовалась, откуда ты знаешь?» «Потому что ты никогда не шла за толпой». Следила, чтобы оставаться особняком. Это не подкол. Я поняла. А вот это твой. Эдриан показала на стойку гардеробу, уже установленную. Это мой. Как мы обсуждали, будем координировать или дополнять цвета в каждом сегменте. Еще поставят гардероб для участников. Девочки здесь, мальчики в другой раздевалке. Женщины все в легенсах или капрем. Размеры есть на всех. Она повела рукой, пока мать разглядывала варианты. Мальчики гимнастические шорты или треники. Мальчики и девочки учителей тоже включают. Девочки, спортивные лифчики и майка или футболка. Мальчики, майка или футболка. Майки-футболки с логотипом йога бэби или новое поколение. Думаю, можно в перемешку. Есть носки, спортивная обувь, эластичные бинты, бутылки для воды, образцы нашего напитка Энерджиап. С логотипом. «Участники могут оставить себе то, что используют, а мы сделаем худи с фамилиями участников». Это Гарри придумал. «У него всегда полно идей. Сперва интро и кардион», — подумала вслух Лина. «Так почему не остановиться на красном? Алая майка, черные леггинсы с неоновой полоской для меня. Я себе выберу красный лифчик, черную майку и красный с черным капри». Выбрав, оглядела себя. Дальше силовая тренировка. «Твой выбор». «Перемены», — подумала Эдриан, обдумывая свой выбор. Мир не стоит на месте, и небольшие пробелы в отношениях еще можно залатать. Очень светлым и очень ранним субботним утром Эдриан сидела на трибунах, еще раз просматривая сценарий. А рядом с ней Тиша разговаривала по телефону с Манро «Да, похоже, что мы начнем почти вовремя. Эдриан и ее мама уже ушли с головой в своё интро. Если ты привезешь их, скажем, в течение часа, я от Эда покормлю в перерыве». Афин сможет задать людям свои 10 миллионов вопросов. «Я на тебя как на каменную гору надеюсь. Через часок увидимся». Она сунула телефон в карман. «Значит, твоя матушка слегка заигрывает с тем чуваком, с учителем?» Эдриан удивленно подняла глаза и увидела, что мать на другом конце зала разговаривает с человеком в роговых очках, сидящим шатеном. Они стояли в гардеробе и действительно будто слегка флиртовали. Это тот самый, с которым она пару раз встречалась, когда училась в школе. Окей, а почему шепотом? Не знаю, никогда не видела, чтобы она с кем-то флиртовала. Очень странно. Может, она хочет позволить себе немного эмоций, пока тут, в городе. Вот как. В самом деле? Он женат, и у него есть дети и внуки. Он мне говорил. Может, поэтому и слегка. Ностальгический флирт. С другой стороны, Ларен весь день крутится возле той симпатичной училки. Эдриан перевела взгляд в сторону баскетбольной корзины, под которой Ларен определенно флиртовал с блондинкой с конским хвостом. «Она не замужем, детей нет. Эллисон или Элли, 27, учительница биологии, занимается спортом 5 дней в неделю и любит йогу. Ты все это помнишь? У меня нет твоей памяти на цифры или на всякие мелочи, но имена и лица». Это же важная часть производства». Эдриан увидела, как Помреш выводит группу мальчишек и учителей-мужчин. Тут же стало куда шумнее. «Ты права, мы начнем вовремя». Она хлопнула Тишу по коленке и передала ей сценарий. Они пошли вниз по трибунам, как раз когда вышли девочки и направились к Гектору, который снова проверял камеру на штативе. «Готов?» — спросила его Эдриан. «Можешь не сомневаться». Он заглянул в камеру, пока по расставляли людей по размеченным местам. «Смотрится отлично». Она заглянула в монитор. «И как раз то, что мне нужно. Мы сейчас дадим небольшую напутственную речь, пару напоминаний, а потом делаем интро-сегменты и начинаем». Она перехватила взгляд матери, и они вышли в центр зала. «Твоя идея», — шепнула Лина. «Ты и командуй». «Ладно. Эй, народ». Эдриан вскинула руки и подождала, пока стихнут голоса, хихиканье, нервные взрывы смеха. «Мы с Линой хотим еще раз вам сказать спасибо за ваше участие. И ближайшую пару дней заставим вас работать до седьмого пота». Она широко улыбнулась под раздавшиеся вздохи и стоны. «А вы будете все делать весело. Первый момент...» «Когда ты говоришь «лево», имеется в виду «право», — выкрикнул один из ребят. «Верно. Камера меняет стороны». Если перепутаете, все равно продолжайте. Если почувствуете, что вам нужно понизить темп или даже остановиться, так и делайте, но не ленитесь. В первом сегменте ведущая Мэнди, так что можете сверяться с ней и корректировать движение. Бутылки с водой помечены вашими фамилиями, пейте каждый из своей». Она посмотрела на мать, чтобы та закончила. Гектор и Шарлин будут бродить вокруг с камерами. Если хотите посмотреть в камеру, пожалуйста, но продолжайте двигаться. Мы с Эдриан тоже будем перемещаться по залу, поправлять ваши движения, чуть-чуть подстегивать или осаживать, чтобы не перестарались. У нас будет одноминутный, действительно одноминутный, перерыв на питье воды в середине тренировки. После остывания делаем перерыв, чтобы вы могли вытереться, переодеться и перегруппироваться. Вопросы есть? Когда вопросы кончились, Эдриан и Лина заняли отмеченные для них места лицом к камере. «Внимание всем! Не забывайте дышать!» — сказала Эдриан и стала ждать сигнала от Гектора. «Это фитнес-101, кардион», Кардио, начала Лина. «Приготовились работать и потеть». «А это ученики и учителя из Альма-Матер моей матери, старшая школа Травелерс-Крик. Все ребята с нетерпением ждут тренировки». Она обернулась. «Вы готовы?» В ответ раздалось «да», но Эдриан приложила руку к уху. «Не слышу вас, вы готовы?» «Да», — разнеслось еще громче. Эдриан обернулась к камере. «Давайте начинать разогрев». Через сорок минут Лина взяла свою бутылку воды. Хорошо получилось. И правда хорошо. Надо посмотреть запись, но... Чертовски хорошо. «Слушай, я боялась, что детки могут начать сочковать или подкалывать друг друга, издеваться над выбранными тобой, теми из ребят и учителей, кто малость не в форме. У нас только один сегмент позади, но не думаю, что они начнут. Я теперь тоже так не думаю. И если все пройдет так же гладко, то после двухчасового перерыва на ланч и отдыха после следующего сегмента мы можем уложиться в график. Один вопрос. Давай». «Вот этот мальчик, Кевин. Не хочу ему уделять слишком много внимания. Ты видишь, это его смущает, но можно заметить, что он был бы чуть более заинтересован, если бы с ним немножко поработали один на один. Отчасти его смущение обусловлено излишним весом и тем, что он не в форме. Для участия в нашем проекте ему потребовалась недюжинная смелость». «Ты всегда это умела делать», — сказала Эдриан почти про себя. Лина застыла. «Что именно?» Выделить кого-то, кому нужна помощь, кто хочет поддержки, а попросить стесняется. Это умение меня всегда восхищало. Из-за него у тебя так все хорошо получается. Я, ну, спасибо, в общем. Я с ним уже говорила именно об этом, потому что я, как можно заметить, дочь своей матери. Для него я разработала программу, которую он сможет выполнять дома, сам. Его родители это поддержат. И раз в неделю он будет приходить ко мне в студию чтобы я могла оценить прогресс. И питание должно быть включено. Разумеется. Он на него перешел неделю назад. Я уже вижу улучшение. Хочешь, я тебя буду держать в курсе? Хотела бы. Алина не протянула руку. Ей это не было свойственно, но спросила. Мы с тобой стали общаться лучше? Да, мам. Поскольку ей это было свойственно, Эдриан наклонилась и поцеловала Лину в щеку. Именно так. В воскресенье вечером после двух насыщенных съемочных дней Эдриан сидела на своем коврике для йоги, скрестив ноги и положив руки на колени ладонями вверх. «Сложите руки в молитве, наклонитесь вперед, чтобы пропустить через себя ту практику, которую только что закончили». И намасте. Эдриан улыбнулась. «Поздравляю всех, вы только что закончили курс «Фитнес-101» с отличием». Ребята из массовки начали вставать, давать друг другу пять и даже обниматься. Спасибо, что были с нами, сказала Лина в камеру. Не болейте и не переставайте тренироваться. Она обняла Эдриан за талию. Я Лина Рицу. Я Эдриан Рицу. Приходите и тренируйтесь с нами, когда захотите. Они стали обходить массовку, снова жесты, да и пять, снова объятия. Снято, объявил Гектор. Всем спасибо. Пока разобрали декорации, сложили аппаратуру, убрали лишний гардероб, начала смеркаться. Мать с дочерью вышли на улицу, и Лина резко остановилась, когда ее кто-то окликнул из темноты. Идряна увидела человека в тени, и сердце у нее заколотилось. Правая рука сжалась в кулак, она привстала на носки. Он шагнул из тени, в руке чашка, на лице полуулыбка. «Чем-то знаком», — подумала Эдриан, на всякий случай касаясь ладонью руки матери. «На всякий случай». Но мать лишь судорожно вздохнула, засмеялась. «Мэтт? Мэт Уивер? Ну просто! О, Господи, Мэтью!» И шагнула ему навстречу, раскрывая объятия. Эдриан увидела, как он на миг закрыл глаза и выдохнула. «Эдриан — это мой старый друг. Мэтт, это моя дочь Эдриан». «Очень приятно. Вы так похожи на маму». «Лина, как это получилось, что у нас уже дети взрослые?» «Бог знает. Я прежде всего хочу тебе сказать, что мне очень жаль мистера Ритсу. Я был на похоронах, но туда пришло столько народу, что я не стал тебе докучать. Ты никогда не любил толпы. И сейчас не люблю. Кстати, тут сын моего двоюродного брата, Клифф, он у вас во всем этом участвовал». «Конечно. Клифф, футболист. Как ты?» «Это было давно». Он просиял улыбкой, и ямочка показалась в углу его рта. «Не хочу вас задерживать. Я только подумал, может, вам бы захотелось чего-нибудь перехватить». «Да, у нас сейчас будет съемочной вечеринка в ресторане». Он кивнул, вертя в руках шапочку. «Понятно. Ладно, тогда в другой раз». Вообще-то массовка и команда занимает внутреннюю часть, может, даже наружу выплеснуться. Но я нам достану столик. Я дружу с хозяйкой ресторана. Эдриан улыбнулась. Организуем. Эдриан, увидимся там. Ты все еще ездишь на пикапе, Мэт. Я приехал на Легковушке. Помню, что тебе не очень нравилось ездить в пикапе. Всю дорогу до своей машины Эдриан пыталась вспомнить. Волевой подбородок, соломенные волосы, сидеющие на висках. Чисто выбрит, скромен, глаза добрые, сияющая улыбка и ямочка. Интересно. Еще интереснее стало в конце вечера, когда Эдриан пошла рассчитываться. Все, убираю их всех, Джен. Прости, я знаю, что самое время закрываться». «Ничего страшного. Мы любим, когда к нам приходят большие, веселые, голодные группы». «Это про нас». Она огляделась, увидела, что в главном обеденном зале занята лишь пара столов: Я не вижу маму и ее друга. А, да, они уехали где-то полчаса назад. Она просила меня передать тебе, что едет посмотреть на ферму Мэта. Дженна дала Эдрин кредитную карту и чек. Я бы на твоем месте ее не ждала. Спасибо, я. То есть как? Со звуком, очень похожим на смешок, Джен наклонилась через стойку. Когда поработаешь в ресторане, с моё научишься считывать людей. Язык, тело, выражение лица, интонации, жесты. Так я и заметила, что эти двое приближаются, назовем это так, к романтическому финалу. Старые тлеющие угли, детка. Да, но... Я давно знаю Мэтта, отличный мужик. Добавлю еще, что вид у них у обоих был счастливый, и у них много есть тем для разговоров. «Ну, это что-то да. Даже не знаю, что именно. Ладно, пойду, уведу свою ораву. Все равно большая часть ко мне едет». Она решила никому не говорить, даже Гарри и Мими. Очень уж необычно. Когда приехали домой, Гарри заметил, что Лина, похоже, уже легла. Эдриан издала какой-то странный звук и ответила, «Я тоже так думаю». Утром она поднялась пораньше и сделала укороченную зарядку, пока дом еще спал. В кухне взбила омлет для прощального завтрака. Поставила его в духовку, мысленно скрестив пальцы. Проверила, что в кофеварке есть вода, добавила свежих зерен и сделала себе смузи. Села к столу со смузи и планшетом посмотреть почту. Когда открылась и закрылась входная дверь, Эдрин решила, что кто-то из гостей вышел подышать. Но, подняв голову, увидела, что в кухню входит мать. Она думала, что Лина пришла поздно, но не предполагала, что та вообще не ночевала дома. Секунду подумав, Эдриан последовала инстинкту. «Надеюсь, ты понимаешь, что теперь ты под домашним арестом». Смешно. Когда Лина потянулась за кружкой и задала машине кофейную программу, у Эдриан брови взлетели к волосам. «Ты пьешь кофе?» «Иногда нужны умеренности, и разумные предпочтения, а не депривация». «Жаль, ты не сказала этого девочке, которая любила колу». Лина оглянулась. «И мне жаль. Прости, я не хотела. Забудь. Я возьму себе колу». Она встала и вытащила банку из холодильника. «Вот, значит, как. Ты и Мэтт Уивер. Ничего серьезного. Ни один из нас ничего такого не ищет». Лина с кружкой черного кофе села за стол Кэдриан. «Значит, никаких звоночков?» Куча звоночков. Лина отвела гладкую прядь волос. То здесь, то там. Приятно было снова с ним увидеться. Оживить прошлое. Господи, боже мой, 30 лет. Он работает на ферме со своим младшим сыном. Старше учится в школе права, И у него практика в соседнем округе. Дочь дипломированная медсестра живет в паре мили отсюда. Он лет 10 с лишним, как в разводе, у него пять внуков. Лина глотнула кофе. Но сейчас, как и тогда, он привязан к своей ферме, а я — к своей работе. Между нами всегда что-то было, и, как я теперь понимаю, всегда что-то будет. Но мы в своей жизни хотим очень разного. Однако был у нас ностальгический секс, и это было чудесно. Она улыбнулась. И мы договорились, что когда я буду в городе, если каждый из нас останется свободен от обязательств, Чего, видимо, хотим мы оба. Мы этот ностальгический секс повторим. Простой перепихон, и это моя мать. Я 30 лет не жила без секса, Эдриан. Просто я умею быть избирательной и нетрепливой. Ммм, как тут у тебя чудесно пахнет. Я омлет делаю. Омлет. Лина внимательно посмотрела на дочь поверх кружки. Вижу, в тебе надежно укоренились гены Рицу. Я их стараюсь развивать, что, кстати, мне напоминает об одной мысли, а не написать ли нам кулинарную книгу. Рецепты здорового, но вкусного питания. Рицу и рицу. Готовим здоровье сами. Или как-то еще. Можно подумать на эту тему. Мы обе знаем, что я не повар, но... Давай я подумаю, а потом поговорим подробнее в мой следующий приезд. Ну а сейчас я отнесу себе кофе наверх, переоденусь. Это до сих пор называется путь стыда. В шутку между друзьями. Мне все равно не хотелось бы этого слышать. Эдриан несколько развеселившись снова пододвинула к себе планшет и увидела новое письмо от детектива с ее личного адреса. Эдриан, я вернулась в Вашингтон и хотела бы увидеться с вами на этой неделе, если можно. Я, конечно, составлю письменный отчет, но хотелось бы поговорить лично. Пожалуйста, дайте мне знать в какой день и в котором часу это будет вам удобно, и я запланирую встречу. С наилучшими. Рэйчел. Эдриан сверилась с календарем, отметила, когда у нее рабочие встречи, а также встречу с Тишей и индивидуальное занятие с тем полным мальчиком. Она ответила, перечислив эти даты и часы, как проблематичные, и сказав, что «в любое другое время». Собственную работу она может распределить так, чтобы освободить нужное время. «Преимущество самозанятости», — подумала она. Потом отложила планшет и выбросила это из головы. Прощальный завтрак — не время для темных мыслей.